Уж не было в мире силы огромнее, чем та, которую он вобрал в себя и выразил величественной силой дивного государства.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 Ночевал Иван Григорьевич на вокзале в комнате для транзитных пассажиров. Он тратил в день не больше полутора-двух рублей и не торопился выезжать из Ленинграда. На третий день он столкнулся со знакомым человеком, которого часто вспоминал во время своей лагерной жизни. Они сразу узнали друг друга, хотя нынешний Иван Григорьевич – ничем не походил на университетского третьекурсника, а встретившийся ему Виталий Антонович Пенегин —